Мелькнула надежда. Может, и в самом деле космонавтка приглашает только лишь посетить звездный городок. Полина слышала, они там на спецобслуживании сидят. У них в магазинах полно дефицита по специальным талонам. Полина подумала, космонавтка поговорит еще для порядка про подвиги и будни и предложит талон на покупку румынского мебельного гарнитура. Тогда можно талон взять, сказать спасибо, а самим туда, конечно, не поехать. Но нет. Космонавтка опять заговорила про орбиту. Сказал, что в невесомости тоскливо после выполнения запланированных по распорядку дня работ, несмотря на захватывающие воображения, революционные научные эксперименты и героические выход в открытый космос. Тут даже Павлик с Юркой поняли, к чему клонит космонавтка, и прижались к маме, как будто могли ее защитить. Аленчик еще раньше понял, что сейчас произойдет. Какими словами ее можно остановить, эту космонавтку? Знать бы те слова. Да разве ее остановишь словами? Ее ничем не остановишь. Опять горе наваливается, необратимое. — Ну, замолчи, уйди прочь. Мы тебе спасибо скажем. Скажем, чудо нам помогло. Но не случилось чудо. Космонавтка произнесла слово «выступить». — Надо было заканчивать глупый разговор. — Перед космонавтами мы выступать не будем, — сказала Полина. «Ну — Но почему? Космонавтка перестала улыбаться, она тоже не глупая была, и тоже поняла, что добром разговор не кончится. — Не хотим, и все что все? Зачем к словам цепляешься? Тебе сказали, не хотим выступать перед космонавтами. Чего еще не ясно? Езжай в свой звездный городок, сладкие котлеты встынут. Космонавтка не привыкла к отказам. Она могла бы не приставать больше и уйти. Она очень хотела уйти, но в своем блокноте помощник Брежнева пометил «обеспечить выступление» и номерком пометил, и индексом, И космонавтка, на самом-то деле добрая и отзывчивая женщина, попробовала дать семейке еще один шанс, припугнула. «Вы вообще больше не хотите выступать?» Полина молчала и загадывала. «Уйди ты, забудь про нас! Чего тебе стоит? Своих детей нет, что ли? Чего лезешь? Нарожай сама и выступай хоть на Луне! Жри свои тюбики и танцуй в невесомости кверху жопой!» «Мы не будем выступать перед космонавтами», — сказала Полина. «Вы хорошо подумали», — тянула космонавтка, — «вы не представляете последствий. Давайте сейчас закончим разговор. Я ведь ничего не решаю. Уже поздний вечер, вы устали, отдохните, а завтра подходите в приемную к товарищу». И тут Павлик выкрикнул, про что все думали. «Мы ненавидим космонавтов! Из-за них нашего любимого папку убили!» Павлик заплакал. «Он никогда не видел своего папки» и потому больше всех хотел, чтобы папка был рядом, живой, веселый, нескучный. Павлика потом не ругали, и без его крика случилось бы то, что случилось. Ведь мама ни за что не позволила бы нам выступать перед космонавтами. Глава шестая. Дождь кончился. Последний закатный отблеск отразился в окнах соседнего дома, промелькнул драгоценный блесной в сгустившихся сумерках и потух. Полина отошла от окна, стерла с афиши пыль. Веселые лица Никиты, Кольки, Васьки, Юрки, Павлика оказались совсем рядом. И Ленщик, фотограф, тоже сумел заснять веселым, счастливым, здоровым. Полина заметила среди разбросанных вещей маракас, наклонилась поднять, да так и села на пол, не в силах перетерпеть поясничную боль, и сидела долго, пока в комнате не стало совсем темно. Лица на афише слились в одно черное пятно — Полина встряхнула маракасом. По коридору Дневальный толкал тележку, заполненную бумажными пакетами, с надписанными поверху фамилиями и номерами палат. За тележкой шел санитар и следил, чтобы Дневальный не воровал гостинцы. Поравнявшись с палатой Ленчика, санитар остановился и по списку объявил посылку. «Юрьев!» Через решетки из палаты вырвался дружный, радостный вопль и пошел гулять по отделению отражаясь от окон и потолка и долго, лениво затухая. Вожак сверзился с койки и в два прыжка оказался у двери. «Здесь Юрьев! Здесь! Сюда давай! Здесь Юрьев! Я передам Юрьеву! А то у нас дурак, сам не поймет ничего!» Все повскакали с кроватей, столпились за спиной у вожака. Ленчик как сидел лицом к окну, так и остался сидеть, не повернулся. Санитар открыл кормушку и дневально сунул вожаку пакет, Вожак успел зачерпнуть горсть конфет-подушечек, и пакет у него вырвали. В таких случаях даже вожак не был властен наджорным инстинктом. Содержимое посыпалось на пол, десятки рук потянулись к конфетам и печенью, расхватывали, вырывали, царапались, кусались...